Бросались глаза натужная в е с е л о с т и размашистые жесты, рассчитанные, казалось, на скрытую камеру. Да и вообще это сборище напоминало мне сцену из какого-то экспериментального фильма или из за многих родственных друг другу фильмов. Как же называется этот фильм? Но не Филипп, а в е р о Левант знал режиссера, оператора, исполнителей. По своим политическим взглядам все очень левые. Это наши люди. Вон тут в шапочке, как у Кастро, Самый левый на свете издатель андерграунда. А вон тот приехал сейчас из Милана, где встречался с людьми, которые приехали из Боливии, где они говорили с Че. Это были отправные точки. То и дело на меня глядел какой-нибудь Христос, каждый раз другой. О чем же они говорят? Ну, о себе. А чего же они хотят? Ну, изменить, изменить мир. Одного с радио Церковное радио, но очень левое, мне представили. Он не скрыл от меня, что торопится. Ему непременно нужно поговорить с о л о ф о м Тот привез новости из Стокгольма. Наше а н г о л ь с к а я досье, понимаете? в е р а знала, в какой восьмушке шестидесятков стоящих, сидящих, протискивающихся, можно найти этого человека с севера, там, в глубине, за вешалкой. Он уплыл, оставив келеваторный след». Скажите мне, пожалуйста, Веру, кто хозяин этой квартиры? То есть кто позволяет снова снимать здесь сцену из фильма, мною уже виденного и перевиденного? Она указала на какого-то субъекта, который научился улыбаться на заморский манер, расточая во все стороны впечатление, что он счастлив, хотя его о т т о п р е н ы е уши громко, потому что в с у т у л к и их все время приминали, тосковали по пустой квартире. «Он здесь живет!» но, по сути, квартира принадлежит всем. Я поискал и нашел кое-какие места у Достоевского. Спрятанный за Пенни-Лейн и напитанный «All you need is love» никак не прекращался девятнадцатый век. Yesterday, yesterday. Шербаум умолк настолько, что я стал опасаться. Не бросилось бы это в глаза? Надо думать, его не начнет снова рвать. Словно, чтобы доказать мне, что я действительно нахожусь среди очень левых, в центре комнаты многие левые сначала стали вызывать Хо Ши Мина, а как только было дано заверение, что тот здесь, запели «Интернационал». Или, вернее, повторили, словно по принуждению фрагменты первой с т р о ф ы казалось, завели заигранную пластинку. Причина, наверное, во мне, что мне все громче, стройнее и слаженнее слышалось. О, наш милый Вестервальд! Да и девушки мне не нравились. Слишком старый. Ты слишком старый. Только не быть несправедливым. Ты же просто завидуешь, потому что им можно быть такими левыми и веселыми. Участвуй. Посмотри, вот сотрудник церковного радио, вот левый издатель». Вот еще несколько п л е ш и в ы х под сорок. Они участвуют. Взяли друг друга под руки. Раскачивающиеся хмельные рейнландцы плещутся в источнике молодости. Вставай, проклятием заклеменный. Ветер воет грозно. Холод нам несет. Старый брюзга. Преуспевающий реформист. Типичный учителишка. Давай же попробуй. Хо-хо-хо. При этом у меня было такое ощущение, что стоявший рядом со мной Филипп безмолвно старел. Нам следовало уйти. Но тут возле него завели уже свою песню две девушки. Это он, Веру? Это ты, Шарбаум, о котором все говорят? Ты даешь?»